вспоминая богов и ни в чем не повинных матерей. Зато с каким почетом и даже низким поклоном сопровождал халуй писарь богатых кулаков, добротных свитках, тулупах и густо смазанных дегтем, хороших сапогах или зимой валенках. Запомнился мне, врезавшийся в память, случай, когда привезли в волостное правление дух пойманных якобы канокрадов. Мы их видели, когда их вели. Это были обычные, бедно одетые крестьяне, высокие, статные. Но на завтра, когда мы их смотрели уже в холодной, их уже нельзя было узнать. Это были не лица, а сплошное месиво. Всё заплыло, глаз не видно было. И они уже не стояли и не сидели, а лежали и стонали. Так их поподчевали в волосном правлении, нещадно избив. Но самое ужасное, трагическое было в том, что через неделю поймали действительных конокрадов, пользовавшихся репутацией порядочных, так как они были богатыми. А ранее объявленные конокрадами, избитые до полусмерти, так и оставшиеся инвалидами, были порядочными и честными бедняками. Их просто выпустили без какой-либо компенсации, помощи и даже элементарно объявленной реабилитации. О самом старшине Ребрике я уже говорил в связи с луганским патриотом в останнем. Помню, когда он ходил по улице, детишки забегали вперёд и кричали: "Рэбрыки де". Это означало: "Держитесь подальше, но холодное близко, он придерётся к чему-либо. Это Меган, попадёшь туда". Урядник формально не был ему подчинён, но фактически выполнял его волю, так как старшина был из самого радомысла, и чего доброго станет еще высоким начальством. К холодной мы бегали часто, давая через решетку сидевшим там то хлеба, то кусок сахару, а сидели там всегда. Однажды мы услышали громкое, какое-то особое, неукраинское, незнакомое пение. Когда мы подошли ближе к этому, Соцкий, в отличие от прежнего, не пустил нас. Ничего не объяснял. Это нас взволновало. Оказалось, что привели по этапу высланного в нашу волость политического преступника. Когда его выпустили, он, как кузнец по профессии, приступил работать к нашему кузнецу, с которым мы жили вместе у портного. Ноенький, сильный тоже поселился там и спал на полу вместе с одной и Яшей. Говорил он мало, да и надо сказать, что он казался не настолько развитым, чтобы вести серьёзные политические беседы. Само ж быть, имея намерение бежать, он не хотел распространяться, но не говорил нам, кто он социал-демократ или сер, или анархист. Он только говорил, что он против всех мерзавцев-угнетателей. Одно это уже расположило нас в его пользу. Здорово он пел революционные песни: Варшавянку, Марсельезу и теснию начинавшейся словами: "В голове мои мозги высыхают". Это объясняло нам тюремные песни. Через 3 недели его след простыл. Он бежал. Хотя он мало добавил к нашему политическому просвещению, но одним соприкосновением с ним, и особенно революционными песнями, несомненно добавил революционную, боевую, смелую искрку в наши молодые души. И так кончилась моя учёба в школе. Я начал свою учёбу путём самообразования, продолжающегося всю жизнь, до настоящего времени.